по Луаре. Путешествия сначала лишают себя дара речи, а потом превращают в рассказчика. Абу-Ибн-Батута, арабский ученый и путешественник XIV века. Ранним утром мы выехали из Парижа, чудом выбравшись за город без пробок. Вскоре за окном автомобиля зазмеилась река, то расширяясь так, что на воде встречались небольшие баржи, то сужаясь почти до ручейка. Часто луга были наполнены стоячей водой после недавних весенних ливней. Орлеан, Блуа, Тур. все казалось нереальным. Названия, знакомые с детства по книгам Дюма, который совсем не так популярен во Франции, как в России, никак не хотели сочетаться с настоящими городами. Это были другие Блуа, Орлеан, Тур, Анжер. А те с детства знакомые... так и остались в книгах и фильмах. За окном машины проносились маленькие городки и деревеньки, Все чаще попадались замки. То башни виднелись из леса, то тянулась высокая каменная стена за указателем шату Такое-то 200 метров направо. А то и целый замок во всей своей красе возвышался над деревней. Стояла ужасная жара. Угораздило же надеть брючный костюм и туфли на каблуках. В одном из городков на нашем пути, на Центральной площади, раскинулся рынок, где я стала счастливой обладательницей дешевых летних шлёпанцев. Жизнь налаживалась. Спасительное приобретение я сделала на рынке в городке Манришар, над которым возвышались руины некогда грозного замка. Разрушенные башни грустно смотрели вниз, на торговые ряды с многочисленными майками, сандалиями, сумками и прочим летним товаром. Хотя, что это я? Не о чем грустить замку. За века сменился ассортимент. Но суть осталась. Важным признаком, отличавшим город от других поселений, всегда был рынок. На рыночной площади строились торговые ряды и лавки. Ремесленники привозили свои товары. Жители окрестных деревень – продукцию земледелия и скотоводства. Здесь можно было купить что угодно – от лошадей и повозок до кос, пирогов и пива. За рыцарями, возвращавшимися из крестовых походов, на рынке тянулись купцы с экзотическими продуктами и специями. Рынок всегда был центром жизни города. Здесь можно было нанять песца, купить снадобья у аптекаря, узнать местные сплетни и послушать рассказы купцов из дальних краев. Мало кто умел читать, поэтому перед мастерскими и лавками вешали особые знаки, чтобы люди знали, что здесь продается. Примерно так, по картинкам, мы выбираем блюда в меню ресторанов чужой стране. Подкова означала кузницу, где можно подковать коня. Зеленый куст — трактир, где можно недорого перекусить и порой переночевать. Ножницы вешал перед мастерской цирюльник, он же лекарь, вправлявший вывихи, лечащий мелкие раны. А еще на рынке давали представления. Во Франции того времени существовали пьюи. Городские объединения для совместной благочестивой деятельности, музицирования и поэтических состязаний. Сюжетами представлений, как правило, были страсти Христовы, жития святых, и изначально они были частью церковной службы. Участвовали в таких представлениях не актеры, а духовные лица и члены Пьюи. Всем известен Диснейленд неподалеку от Парижа. Но мало кто знает, что в нескольких километрах от Нанта устроен чисто французский парк развлечений Пьюи де фу Началось все в 1978 году, когда здесь сыграли первый исторический спектакль. Он был посвящен истории вандейской семьи, которая охватывает эпоху Средних веков и заканчивается Второй мировой войной. Спектакль оказался так популярен, что его показывают до сих пор, и до сегодняшнего дня он является главным аттракционом парка. Правда, увидеть его можно только летом. Начинается действие после 10 часов вечера и продолжается более двух часов. Сначала в спектакле принимали участие свыше 300 нанятых актеров, а также 700 жителей местных деревень. Сейчас на 15 тысяч зрителей приходится более трех тысяч исполнителей – актеров, верховых наездников, а также техников и охраны. В спектакле используются около трех тысяч фейерверков, полторы тысячи запрограммированных фонтанов, лазерное трехмерное шоу и акваогни. Парк очень популярен во Франции. Он воссоздает исторические события и состоит из трех частей – экологической, исторической и развлекательной. В стародавние времена о представлениях объявляли заранее, на городских воротах вывешивались плакаты, а во время спектакля город тщательно охраняли, чтобы никакие неведомые люди не вошли в упомянутый город в этот день, как написано в одном из документов 1390 года, хранящемся в архиве городской ратуши в Туре. К XIV веку религиозная составляющая осталась в прошлом. Представления переместились на городские площади, во Франции появились трупы профессиональных актеров, странствующие фокусники и жонглеры удивляли и смешили публику. Поучение трубадура Гира де на жонглеру в XIII веке устанавливает правила этой профессии. Он должен играть на разных инструментах, вертеть на двух ножах мечи, перебрасывая их с одного острия на другое. Показывать марионеток. Прыгать через четыре кольца. Завести себе приставную рыжую бороду и соответствующий костюм, чтобы рядиться и пугать дураков. Приучать собаку стоять на задних лапах, знать искусство вожака-обезьян. Возбуждать смех зрителей потешным изображением человеческих слабостей. Бегать и скакать по веревке, протянутой от одной башни к другой. Трубадурами называли на юге Франции лирических поэтов. Замок Монришар был построен в начале XI века графом Анжо Фулькомнера для защиты от графа Блуа Эда II. Сначала был возведен лишь высокий квадратный деревянный донжон. Охрану замка Фулькнера доверил сеньору Монтрезора Рожелю Дьябле по прозвищу Дьявол. Эти события описаны в хронике деяний консулов Анжу. В те времена люди жаловались на Адо Шампанского, Гильдуина Самюрского и Жафруа-младшего, господина Сен-Эньяна, беспокоившего земли и людей Фулька. И тогда построил Фульк крепость Монришар на холме у реки Шер. Он оставил Рожера Дьяволер, дьявола, господина Монтрезора, хранителем Монришара. В наше время интерес к замку возродился благодаря обществу друзей старинного Манришара. В 1977 году замок был признан значимым памятником истории и культуры и взят под охрану государства. Из всего комплекса лучше всего сохранились квадратный донжон, фрагменты крепостных стен и часовня Святого Креста, в которой венчались дочери Людовика XI. По руинам проводят экскурсию. Замок входит в программу туристического маршрута «Дорога-дам». Маршрут объединяет 20 замков, связанных с биографиями аристократок, красотой и умом которых восторгались поэты и короли. А сам Манришар – совсем не маленькая деревня. Это городок с отелями, магазинами и современной повседневной жизнью. Но легко представить, что именно здесь, на берегу реки Шер, проходил такой же рынок и Пиццот. И 800 лет назад. А там, где рынок, там и трактиры, и обильная еда. Шесть средневековых рецептов. «Не разбив яиц, омлет не приготовишь» — французская поговорка. Не секрет, что у истоков современной французской кухни стояла Катерина де Медичи, которая привезла во Францию своих тосканских поваров и даже научила французов есть вилками. Эти приборы пришли в Тоскану из Венеции. Самые известные блюда французской кухни – луковый суп, утка в апельсинах, некоторые другие – это изначально блюда Тосканы. Но со временем при дворе Катерины, а затем и Марии де Медичи, французские повара изменяли рецепты, совершенствовали и креативили. Создавали новые кремы и соусы, новые сочетания, ароматы и вкусы. Так французская кухня по праву заняла место самой изысканной кухни в мире, тем не менее уступив всемирную повседневную популярность итальянской кухни, Заняв высокое место от кюзин, французская гастрономия старается быть на уровне, удивлять и покорять. Хотя в ее основе лежат простые блюда бедняков, как и в гастрономии Италии. Именно с такими блюдами я и хочу вас познакомить и даже рискну назвать ее «кухней без понтов». Просто, вкусно и очень далеко от дифлопе, которого в этом мире так мало. Но при этом маленькие детали в приготовлении или подаче создают знаменитый шарм французской кулинарии. А пока давайте узнаем, что ели во Франции в позднее Средневековье на примере шести простых рецептов, которые вполне подойдут и для нашего времени.